10. Ава. Не знаю, зачем я это делаю. Наверное, я больше не могу думать о Сэм и о том, что неотвратимо надвигается, иначе обхвачу себя руками и закричу. А может, дело в том, что отец никак ей не помог. Поступок моего папы выглядит не таким уж дурным. Пока я прочитала только одно его письмо, то, что он написал маме после моего рождения Теперь я достала с одной коробки все остальные. Я разложила их по двум стопкам, отдельно мамины, отдельно папины письма, и отсортировала по датам. Надо просто притвориться, что их написали чужие родители. Нет, даже не так. Будто их сочинил какой-нибудь писатель и объединил в роман. В романе есть герои, а история немного печальна. Такие обычно дочитываешь с трудом, просто чтобы узнать конец. В ранних письмах в основном обыденные темы, мамин хоспис и как она там оказалась, папины письма полны тоски по ней и истории обо мне, будто он хочет сохранить меня в ее жизни. Почему же он не сохранил ее в моей? Вскоре мама просит его сказать мне правду, чтобы и я могла ей написать. Но он так и не рассказал, он даже не отдал мне письма, которые она писала. Наверняка ответ спрятан где-то на этих страницах. Когда двое людей разговаривают о том, что они оба знают, они не говорят это вслух, нет нужды. Но я, возможно, смогу догадаться. Я заставлю себя читать дальше и безуспешно пытаюсь отгородиться от чувств и относиться к этому просто как к головоломке, которую нужно разгадать. Кое-что выделяется. Очень часто упоминается школа, не только папой, но и мамой. И папа не просто рассказывает ей, как мои дела, он будто рассказывает такое, что может быть в школьной газете, академические успехи других учеников, спорт и победа на соревнованиях. Он даже рассказывает, что в тот же год, когда я поступила в школу, необычно большое количество ее выпускниц поступило в Оксбридж. Зачем он станет рассказывать маме такое? Когда он писал об этом, мне было еще далеко до поступления в университет. И, наконец, знакомым почерком отца выведены следующие слова. «Не хочу, чтобы Ава винила себя». «Почему? За что?» Мама уехала, потому что ей нужно было лечение, которое не могли дать тут. Как это связано со мной? Я вновь просматриваю письма и вижу строчку, которую до этого пропустила. В одном из предыдущих писем мама говорит, что ее сестра жалеет, что так со мной и не встретилась. Так и не, значит, хотела. Наверное, мы должны были ехать с мамой в Швецию. Но почему не поехали? Разрозненные кусочки вдруг складываются в картину. Перед отъездом мамы я получила стипендию. Меня приняли в одну из лучших школ для девушек в Лондоне. Они оба так мной гордились, но я помню, что отреагировали они странно. Я была уверена, что по какой-то причине мне не позволят там учиться. И тут я вспомнила. Я сказала, что умру, если не попаду туда. «Правда?» «Я была ребенком 11 лет, и сейчас, когда я понимаю, как больна была мама тогда, меня начинает тошнить». «Безумие, правда же?» — я качаю головой. «Мы не поехали с мамой, потому что мне предложили стипендию. Папа всегда убеждал меня хорошо учиться и добиться успеха, но все равно это кажется безумным. Я внимательно перечитала все письма сначала». И все малозаметные детали встали на свои места. То, как папа говорил об этой дурацкой школе и возможностях, которые она передо мной открывала, как мама говорила, что они сделали верный выбор, что мне следовало туда идти. Вот оно, да? Вот почему мы больше не виделись, чтобы я получила стипендию и поступила в эту школу. Я хотела сюда поступить, но никто не говорил мне, что на кону. «Самое большое решение моей жизни приняли без меня. Как они могли так поступить? Поставили мое образование выше, чем здоровье мамы. Это переходит все границы. Потом папа потерял работу в университете. Мы едва сводили концы с концами. Столько людей потеряли жилье, голодали. Не только здесь». Экономика обрушилась по всей Европе. Может быть, эта стипендия была единственным шансом, что я чего-то добьюсь в жизни. Они поступили так ради меня. Но если бы спросили моего мнения, я бы отказалась. Я бы сказала, что нужно держаться вместе. Что было бы, если бы мы переехали в Швецию? Жили бы с мамой, когда она в этом так нуждалась. держали бы ее за руку, когда она умирала. Вскоре и Сэм умрет, я и с ней не могу быть рядом, держать ее за руку. Меня моментально охватывает глубочайшее отчаяние, и я даже плакать больше не могу. Я понимаю, что не перестала дышать только потому, что слышу собственное дыхание.